каким из этих способов описываются события, а каким внутренний мир героя. Рассмотрим все эти вопросы на примере повествования рассказа «Попрыгунья». «Север», 1892 год, номера 1 и 2. «На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые». Так начинается рассказ. «Посмотрите на него»,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 Были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен. Повествователь знакомит читателя с этими друзьями. Но это чувствуется сразу, говорит о них с чужого голоса.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 Слышатся живые интонации Ольги Ивановны, непринужденно болтающей с читателем, виден жест. Она демонстрирует свой салон. И когда после всего этого снова говорится о Дымове, среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании,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 В вопросе «для чего?» уже есть оценка. Она не принадлежит героине, никак не соответствуя общей смысловой направленности ее слова и мыслей. Героиня о таких проблемах не задумывается. Но вопрос выпадает и из общего тона повествователя. Так в рассказе «Единственный раз мелькнул и исчез лик иного повествователя».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 Изображаемое является перед читателем в восприятии Дымова. Это для него мужчины какие-то незнакомые, а смех Ольги Ивановны знакомый. Но описание дается в формах речи и повествователя. К стилю героя может быть причислено только слово «завалиться». Слово «неглавного героя» таким образом вводится в повествование крайне осторожно –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 Лексика и фразеология главной героини, напротив, все сильнее заполняет повествование. В первых трех главах это лишь отдельные вкрапления, простейшие, в основном лексические формы несобственно прямой речи. Начиная с четвертой главы, появляются более сложные ее формы со всем арсеналом лексических, грамматических и интонационных средств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 Какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе, и не сон ли он только?» Глава четвертая. Ольга Ивановна сидела за перегородкой. Воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь. Вспоминают ли они о ней? А Дымов, милый Дымов?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 Он отчетливо ощутим. Уже в 1886-87 годах в прозе Чехова появляются образцы слитного повествования. Во второй период этот принцип продолжал развиваться. В попрыгунье выделение, как в старой прозе, описание характеристики, рассуждения не может быть произведено.